Старуха уже не прислушивалась, она ясно увидела приближающийся экипаж. Лакей соскочил с козла и отворил дверцы богатой кареты. Из нее вышел человек в длинном плаще и колпабейской шляпе. Оставив на дороге экипаж и лакея, он пошел по тропинке, ведущей к домику. Старуха встретила своего знатного гостя у дверей дома. Добрый вечер, тетка, — сказал герцог. — Какой страшный холод! делает Долорес. Что ей делается сын мой? — Приветливо отвечала старуха, запирая за гостем дверь. Она была и будет дурой, какой еще не бывало на свете. Я не теряю надежды, что она образумится. В противном случае, она насильно будет моей. Терпение мое истощилось. Ага, засмеялась старуха. Да ты на шутку по ну брён в девку. Охота тебе так возиться с ней. Молчи, старуха. Ведь я тебе плачу за все очень исправно. О, мой друг, я только думаю, что другие мужчины обладают меньшим терпением, чем ты. Зачем ты возишься так долго с этой дрянью? Не надо дать ей заметить, что твоя страсть достигла высшего предела. Она пользуется этим и отталкивает тебя. Брось ее. Молчи, старуха. И с этими словами Эндема вошел вслед за Горбуньей в большую комнату, на окнах которой висели темно красные занавески. Старомодные кресла и диваны заполняли комнату. На столе стоял старый тяжелый подсвечник с нагоревшей свечкой. Старуха засуетилась по комнате, смела с дивана пыль, пригласила гостя сесть. Бросив шляпу на стол, Эндема сел на мягкий диван. Волосы его были растрёпаны, лицо худое и бледное. Черные глаза сверкали из-под густых ресниц. "Гадала у тебя сегодня или вчера знатная дама?" быстро спросил он. "Вчера вечером у меня были две дамы, отвечала старуха, старая и молодая. Эге, да ты никак образумился, Обратил внимание на другую. Но мне кажется, что та, о которой ты спрашиваешь, еще не была у меня. Обе вчерашние посетительницы очень молодые знатные дамы, и при них — Был ливрейный лакей. — Как их зовут? Старуха пожала плечами. Они не сказали мне. Кажется, что они сестры, дочери одного лорда Саутинди. Довольно. Значит, графиня с дочерью еще не были у тебя. Слушай, на днях к тебе приедет дама, высокая, красивая, с рыжавыми волосами. Говорит она на ломаном английском языке. Она испанка. Эге. Это тоже из панка, дружеский засмеялась старуха. И что ты находишь в них хорошего? Слушай, она войдет к тебе одна и попросит тебя погадать ей о будущем. Говори ей все, что тебе взбредет на ум. Я буду говорить только то, что скажут карты, сын мой. Старая родлон гадала королям и принцам, и предсказания ее всегда сбывались. Но ты должна оказать мне услугу. Охотно, сын мой. Ты знаешь, что я на все готова для тебя. Ни в коем случае не произноси при ней моего имени, не вспоминай обо мне. Скажи ей, что в такой-то день вечером она найдет того, кого она любит, на мосту Челси, который ведет к парку Ватерлоо. Она попросит тебя описать его наружность. Скажи, что он очень высок и силен. чтобы угодить ей. Скажи Что этого человека зовут Дон Олимпио Агуада. Ты будешь помнить, что надо говорить. Хе-хе. Что тут сын мой? у старуши Радлоун? Отличная память. Еще одно. Этот Олимпио Аглада, как говорил мне мой камердинер, знает, что у тебя наверху живет девушка. Как? Неужели он любит ее? Милосердное небо. Так это то и сводит тебя с ума. Но этот Олимпио не знает, где ты живешь. Несмотря на это, я требую, чтобы ты была осторожна. Ни под каким видом не выдавай нашей тайны. В противном случае я никогда не прощу тебе этого. Хорошенько запирай двери и никого не впускай ночью, несмотря ни на какие просьбы. Олимпио может подослать сюда шпионов. Он не остановится ни перед чем. Лишь бы отыскать Далорес. Ого, понимаю у тебя, сын мой. Ты хочешь заставить его отказаться от Далорес, устроив ему встречу с прекрасной Доньей, которая приедет ко мне гадать? Не отворяй ночью дверей ни нищему, ни богачу. Берегись старуха. Вот, возьми в награду за новую услугу. Я в состоянии дать тебе гораздо более, чем он, хотя он и будет обещать тебе большие деньги. сказал Эндема, бросая на стол свертых золотых